Глава 40. Объехав компанию, где он в Капуе осветил Капитолий, а в ноле храм Августа, что и было предлогом его поездки, он направился на Капри, остров больше всего привлекательный для него тем, что высадиться там можно было в одном лишь небольшом месте, а с остальных сторон он был огражден крутизной высочайших скал и глубью моря. Примечание. Капитолий — храм Юпитера Капитолийского в Капуе. Правда, народ неотступными просьбами тотчас добился его возвращения, так как произошло несчастье во Фриденах. На гладиаторских играх обрушился амфитеатр, и больше двадцати тысяч человек погибло. Он переехал на материк и всем позволил приходить к нему. Тем более, что еще при отъезде из Рима он эдиктом запретил его тревожить и всю дорогу никого к себе не допускал.